Глава 13. Утром Михаил ушел рано, поцеловав меня и сразу же умчавшись на работу. Я еще чуть-чуть полежала, после чего пошла завтракать, ведь во мне проснулся зверский аппетит. «Кажется, я все же выздоравливаю», — определила про себя и, забрав кофе в кабинет, ушла проверять электронную почту и читать дневники деда. Новых сообщений оказалось мало — А заказчики благодарили и прислали сканы платежек. Поэтому я проверила баланс карты и подтвердила получение средств, после чего продолжила заниматься делами. Допив кофе, взяла первую и вторую часть дневника, начиная листать, и понимая, что все заговоры и обряды как-то отпечатались в моей голове так, как если бы я знала их наизусть. Заинтересованно прочитав вторую и третью части, я задумалась над тем, как было понять, доступен мне дар или нет. Вдруг в дверной звонок позвонили, поэтому я вышла и распахнула дверь, обнаружив на пороге пухлую девушку. Она взволнованно теребила косу. «Здравствуйте! Мне нужна помощь!» Выпылила она, едва увидев меня. «Какая?» С сомнением уточнила я. «Ну как ваш дедушка помогал?» «Заходи!» Заинтересованно предложила ей, даже не зная, получится ли помочь. «Присаживайся!» махнув рукой в сторону кресла, я заняла место напротив и выжидающе посмотрела на гостью. Мне дедушка Петр делал заговор от пота. Потею я сильно, призналась она и покраснела. У меня свадьба скоро, а стыдно. Я еще толком не разобралась с этим. Но «Ну вы попробуете, жалостливо посмотрев на меня спросила девушка, встав и подойдя поближе, Я неожиданно увидела в мыслях заговор на пару строк. Проговорив последнее, направила невидимую силу в себе и почувствовала, как что-то потянулось от моего солнечного сплетения по руке и отделилась от нее, падая на посетительницу с последним словом. Вроде все. Пробормотала я, а девушка потерла руки и оттянула вырез платье. «Действует! Спасибо!» вскрикнула она, вскакивая и убегая. «Вот чудачка», — хмыкнула ей вслед, но через полчаса мне пришла СМС, где сообщалось о пополнении баланса на пять тысяч от некой Ксении, а за ним последовало сообщение с текстом «Большое спасибо». Так вот, как дедуля зарабатывал. Неплохо устроился, подумалось мне. К вечеру раздался звонок, от которого у меня почему-то дрогнуло сердце, словно бы предчувствуя что-то не очень хорошее. Аня. «Мне нужно уехать на неделю или две. Меня отправляют в командировку», — сказал Михаил и замолчал, словно бы подбирал слова. «Извини, что так получилось». «Хорошо. Звони хоть иногда, если будет возможность», — ответила я, не желая закатывать ему скандал. «Я дал твой номер брату, поэтому он будет к тебе заглядывать. Продукты станет приносить от местных. Да и помощь, быть может, какая понадобится». «Если что, то сразу звони, даже ночью. Ладно?» «Хорошо», — согласилась я, а мое сердце болезненно сжалось. «Я люблю тебя. Пока», — произнес мужчина и замолчал на той стороне, словно бы в ожидании. «Но была ли я готова сказать ему подобное?» «Пока», — немного поколебавшись, выдавила из себя, а он вздохнул и отключился. Вечером, когда я ждала сына на ужин, в дверь кто-то постучал, и, не дожидаясь разрешения, ко мне зашел Михаил. Пока я оторопела его разглядывала, он прокашлялся и хрипло сказал. «Добрый вечер. Я брат Михаила, Влад». Не находя подходящих слов, я судорожно искала отличия, скользя по визитеру глазами. Да, голос не похож, еще и выше однозначно. Плечи шире, а выражение глаз другое. У Михаила голубой цвет, а у этого серые, словно бы стальные, да и сам взгляд жестче. Прикинула про себя, после чего с облегчением вздохнула и приглашающе махнула ему. «Проходите, как раз к ужину. Меня на «ты», если можно. И спасибо, не откажусь», — ответил гость и поставил сумку на кухонный стол, вытаскивая оттуда какие-то банки и свёртки. «Здесь мясо, яйца, творог, сметана и ветчина». «Спасибо», — поблагодарила я, добавляя тарелки на стол. А следом за этим хлопнула дверь, и в дом влетел Стас, будучи весь взъерошенный и грязный. Тот что-то держал в руках и, отыскав меня глазами, поспешил ко мне. «Мам, я нашел его у дороги. Он один и плакал сильно. Его надо к ветеринару», — сказал он и приоткрыл руки, где лежал худой, но вроде бы целый щенок. «Давай я посмотрю». «Мне кажется, что с ним все в порядке, и он просто голодный», предложил Влад и подошел поближе, взяв животное из рук сына. «Ты знаешь, где шампунь для кота? Поэтому вперед. Полотенце возьми зеленое с сушилки, а к ветеринару отвезем его завтра», скомандовала я, попутно приготовив щенку миски с супом и водой, а потом принеся старый плед и положив тут в углу кухни. «Пока пусть останется здесь, а завтра поселим в будку». Она у нас вроде бы есть, только привести в порядок нужно. Подумала про себя, но на всякий случай уточнила у Влада. «Это просто щенок?» «Просто». Отозвался мужчина и, присев за стол рядом со мной, начал есть. От него веяло спокойствием. И если Михаил казался импульсивным, то тут было наоборот. Вскоре сын принес вымытого щенка и поставил его перед мисками, которые в момент были сметены подчистую. Сытый кнув, найденыш ушел спать под стул, а я нагнулась и рассмотрела его смешные уши, что стояли торчком и закруглялись к друг другу на кончиках. Чисто викингский шлем засмеялась я кивая мокрым насквозь тасу. Это да. Значит что? Викингом и будет? предложил сын с улыбкой. Пусть будет. Завтра с утра посмотри будку. Мне кажется, что ей требуется ремонт. Хорошо, мама. согласился он и, на ходу доедая пирог, умчался к себе в комнату. Взглянув на меня, Влад молча собрал посуду и сам принялся ее мыть. — Ты не слишком разговорчивый, да? — хмыкнула я, допивая свой чай. — Есть такое. — согласился мужчина и повернул голову, обдавая таким жарким взглядом, что у меня словно бы весь кислород закончился, а щеки моментально вспыхнули. — Что хоть со мной такое? Михаил, а теперь и Влад — сдалась я вопросом, пряча глаза.